Глава 45. Котлован Флопси Дакер стояла на краю обрыва, огороженного со всех сторон ржавыми заборами, и с интересом наблюдала за тем, как мягкий грунт понемногу осыпался внутрь небольшой воронки, возникшей вместе обвала. Труп великого создателя гримуаров Филиппа Даоша Фена был найден здесь, но об этом никто даже не узнал. Один только маэстро сумел восстановить картину произошедшего по крупицам, которые удалось добыть тут и там. Временные промежутки сходились. Филипп исчез 10 лет назад. Криминалист по имени Феллос Флетчер, точнее тот, кто заменял его Лиходей Мишем, правильно записал в документах так называемый «срок смерти». Вот только во время ритуала разделения души должно было остаться два сосуда. Один стал куклой, кровавым магом. Кто второй? На этот вопрос ей предстояло найти ответ, и желательно в кратчайшие сроки, потому что начальство не намерено задерживаться в этом городе надолго. Суис хотел поскорее найти куклу, которая гонялась за трупом Филиппа. Она точно должна знать, где находится ее создательница. И, наконец, отправиться ловить свою убийцу». Третьим лицом в списке на уничтожение был сам Даош, первый и второй, любой, ибо от его делишек пострадало слишком много людей, и час расплаты был близок. Ее кумир копил силы, оттачивал свое мастерство, чтобы послужить оружием в руках имперской армии. При необходимости Суи смог всегда запросить подкрепления. Император жаждал установить в Фена свою юрисдикцию – Благодаря не только подчинению градоправителя, но и военному представительству на территории города. Чтобы мир и спокойствие воцарились там на долгие и долгие годы. Вот только каждый раз, когда он пытался это сделать, случалось какое-нибудь событие, отвлекающее его военные ресурсы на другие направления. Суис и Флопси прекрасно знали, что кровавый маг неспроста сбежал в Асторис, а на самом деле дальше чтобы вновь отвлечь имперские войска на приграничные стычки с Лангудже, Но маэстро это было только на руку. Он жаждал сам лично поквитаться со всеми личностями из его короткого списка. В сущности, в нем оставалось только два имени. Однако с некоторых пор его интерес вызвали еще двое – Вианон и Роджеральд. Флопси с жадностью слушала откровения своего кумира и охотно следовала его указаниям, как и в этот раз. Не тратя времени зря, она призвала паутину, навык, приобретенный после поглощения сотни душ тарантулов, и аккуратно принялась спускаться вниз, в кромешную тьму, туда, где месяц назад побывал самозванец по имени Фэллоус Флетчер. Ей было интересно, осталось ли на этом месте что-то достойное ее пристального внимания, или она зря тратит драгоценное время. Приземлившись на пол, она первым делом заприметила очертания ритуального стола. Узкий луч света проникал в помещение. Вот только самой Дакер освещение давно было без надобности. Она могла одинаково хорошо ориентироваться как при свете дня, так и в темноте. Настоящей проблемой для нее было правильно различать цвета окружающих ее предметов. Искусственное зрение неплохо передавало их очертания – но не наполнение. Она словно видела векторное изображение в сером градиенте. Но существовали и иные способы, чтобы различать цвета, требующие больших энергозатрат ее души. Поэтому она предпочла оставить все как есть. Сейчас было важно другое. Сосуд. Ей требовалось проверить место ритуала еще раз, чтобы определить, кто мог быть причастен к возможной его краже с капища. Глухая комната без видимых очертаний дверных проемов неожиданно возбудила новое подозрение сыщицы. Как Филипп попал сюда для проведения ритуала? Уж точно не выкапывал ради этого землю. Не в его стиле. Должен быть способ изящнее и проще. Потайная дверь, ход, люк, что угодно, но только не кидание грязи лопатой. Он всегда был тщедушным книжным червем, как называл его маэстро. Скорее поднял бы из могилы труп и снабдил его инструментом для выполнения задачи, нежели принялся за тяжелый физический труд сам. Флопси считала себя неплохим аналитиком и принялась скрупулезно изучать обстановку, каждый след, каждую трещинку в стене. Делала это методично, оглядывая камень за камнем. На деле оказалось, что помещение являло собой бетонный бункер, наверняка созданный для временного пережидания какой-нибудь напасти. Влагонепроницаемое покрытие позволило сохранить его в некоторой сухости, если не считать луж, собравшихся под дыркой в потолке и земляной горочке рядом. Нет, ритуальный стол был сооружен уже позже, гораздо позже, а не во время создания этой комнаты. А еще прямо под этим помещением могло проходить ответвление канализационного коридора. Такие обычно создавали заранее на этапе проектирования квартала. То есть заранее прокладывали трубы водоотведения из домов и всевозможные спусковые шахты и люки к ним для удобства доступа к коммунальным системам ремонтных служб. Люк. Значит, здесь должен быть... Она осмотрела пол и попыталась найти его визуально. Ничто не подсказывало ей о его наличии. В сущности, для ее зрения были недоступны лишь два небольших участка, один из которых прятался под столом, другой — под земляной горкой. Стол проверить проще, что она и сделала, приложив немало усилий, чтобы сдвинуть эту каменную громадину. Ничего, кроме свежих царапин, выходило так, что никто, кроме нее, не двигал этот стол уже очень долгое время. Недовольно обернувшись назад, Флопси прикинула в уме, сколько усилий понадобится, чтобы перекидать землю с места на место. Ей нужно окончательно убедиться или найти опровержение мысли о том, что здесь должен быть люк. «Дорогуша!» — она узнала этот голос, звучащий из отверстия в потолке. «Ты там?» «Маэстро!» «Есть какие-нибудь успехи?» «Я думаю, под этой горкой земли должен быть люк. В целом здесь ничего не осталось, кроме ритуального стола». «Отойди подальше, я сейчас». Сверху послышался какой-то шум. Скрип, хрипение и огромный булыжник свалился вниз, раскидывая землю в разные стороны. Металлический звон прокатился по окрестностям. «И как ты догадалась?» Повиснув на одной руке на краю отверстия в бетонном потолке, Суис ловко приземлился на пол. «Я только что вернулся из фенострата. Мистер Плесенк умеет отбиваться, к чести его, будь сказано. Но приманка заброшена». «Сейчас он уже наверняка бежит к своей хозяйке с отчетом». «Вы думаете, они с Гризельдой заодно?» «Сына Флебия Архидон», — усмехнулся начальник губ. «Лакмусовая бумажка. Бесполезный ингредиент, без всяких алхимических свойств. Однако эту бабочку заказывали в ФУПА. Лени Шейнсберг подавал ее в списке. Не странно ли?» «Но при чем здесь мистер Плесинг?» — Что ему стоило подделать документы и заказать себе одну? — пожал плечами Суис. Где одна, там и две. Где две, там и три. А — -а -а. Плопси широко улыбнулась. Послышался тихий треск, и Шампаль разочарованно заключил. — Твое тело постепенно приходит в негодность. Придется надеть маску, чтобы никто ничего не заподозрил. Он протянул руку и пощупал кончиком пальца живой фарфор. Его творение. «Ничто не вечно», — ответила ему Дакер. «Во всяком случае мы находимся на вершине пищевой цепочки, и это должно нас радовать». В комнате надолго воцарила тишина. Опытный кукольник аккуратно ощупывал место кожной трещины, позади которой виднелась желтовато-коричневая текстура. «Вы же хотели наполнить наши тела красной плазмой для правдивости, чтобы в случае травмы мы походили на людей». «Иначе становится все сложнее прятать ваше открытие». «Любое жидкое вещество тяжелее воздуха, а это значит, что наши тела станут еще более неподъемными. Энергозатраты не оправданы». «Мне лишь остается следовать вашим советам, маэстро». «Так зачем тебе понадобилось искать люк?» «Вы же сами сказали, сосудов должно быть два. Судя по отчетам Боула...» После обнаружения капища он проверил местных скупщиков и ничего не обнаружил. Новых поступлений не было. Значит, это могло осесть в карманах местных лиходеев. А если мы хорошенько потрясем их, кто попадется у нас на пути отсюда к ближайшему злачному местечку, то, полагаю, сумеем узнать что-то подходящее. Я все же думаю, что это пустая трата времени. Но Люк проверить стоит. Надежда была на тайники, следы ритуала. А тело Филиппа ничего интересного из себя, увы, не представляет. Ячейка 1030а пустая. Прочитав душу Зоры, я узнал, куда она его перепрятала. Все, что мне оставалось, заглянуть и кое-что проверить. М -м -м -м. Остатки духовной энергии, волосы. Но он был обрит на лыса. Придется возиться с костями и зубами. Зачем вам это? «У меня есть идея, как выследить его на большом расстоянии. Но для этого мне нужен материал для экспериментов». «Так вы переключили внимание на Даоша? А как же Гризельда?» «Она скоро попадется, я уверен. Поэтому готовлю почву для новой цели». Флопси не удержалась от улыбки, хоть это и обходилось ей очень дорогой ценой. Ой, как всегда великолепны, маэстро». «Не захваливай меня, не нужно». «Иначе я попаду в ловушку завышенной самооценки. Мои ожидания будут резко контрастировать с действительностью, и это станет меня огорчать». «Не смею мешать вам». Флопси встала на одно колено и покорно склонила голову. «Поднимись, не трать энергию зря. Нам еще предстоит выследить Эдвина и понять, куда он исчез из собственного кабинета. Я оставил след на его пиджаке, когда заходил к нему в гости. Пригрозил арестом» сообщил много нового. Он наверняка кинулся в тайное местечко, туда, где прячется эта крыса. Я потерял его след, поэтому пришел за тобой». «Вы хотите, чтобы мы поменялись местами? Или проверку люка отложить на потом?» «Ты права. Находку нужно тщательно исследовать. Вдруг будут зацепки». Выпустив вперед несколько нитей, Флопси спешно уточнила. «Тогда я отправлюсь на поиски мистера Плесинга. «Вот, возьми эту вещицу!» Он протянул ей длинную трубочку. «Настроена на струны моей души. Это из недавних изобретений. Я услышу тебя и приду, если понадобится помощь или удастся отследить добычу. Вечером встретимся в трейлере». Коротко кивнув, Ищейка поспешила покинуть место ритуала и отправиться в Фупа, чтобы взять новый след. У нее было не так много способностей, Однако те, которые в ней обнаружил и развил Суис Шампаль, мастер своего дела, позволяли свернуть горы почти в буквальном смысле этого слова. Она чувствовала духовную энергию живых существ и потому могла безошибочно определить местоположение тайных убежищ и прочих помещений, якобы нежилых. Одно условие – энергия. Она должна струиться или быть запертой в сосуде. Ее теплое свечение резко контрастировало в сером градиенте окружающих вещей. Будучи никому не нужной жертвой экспериментов кукольника, ей посчастливилось стать правой рукой маэстро, которому она многим обязана. Он заполнил те пустоты ее души собой и собственными знаниями об этом прогнившем мире. Дал надежду на будущее, но главное — подарил цель существования. Он стал для нее всем — И она была готова ради него расстаться с жизнью, лишь бы это принесло ему пользу. Лишь бы он был ею доволен. Флопси давно ничего не хотела для себя. Да и кем она была, будучи разбитой пустышкой, душой, лишенной своего тела. Горькие воспоминания о надругательствах кукольника над ее плотью заставили стиснуть пальцы до скрипа. «Маска! Она должна скрыть лицо!» Вспомнив об этом, Флопси поспешила оглянуться по сторонам. Достала из кармана косынку, которая обычно завязывала волосы, чтобы не наследить во время незаконной слежки. В этот раз она повязала ей лицо и заодно стянула волосы на затылке. «Два дела сразу», — радостно подумалась миссис Дакер. «Надо было взять за правило перестать широко улыбаться и радоваться похвале мастера столь открыто». Иначе лучики морщин появятся не только вокруг рта, но и глаз. А тогда ей придется носить еще и очки до тех пор, пока маэстро не переселит ее душу в новое тело. Новое тело. Чертова Уинслиан. Приступ ревности затопил все сознание преданной фанатки, и она миг остановилась. Умом щеки понимала, что Уинни была замужем за другим мужчиной, и отношения между ученой и Макстоном Исключительно научные, но почему же ее снедала ревность каждый раз, когда она думала о коллеге-маэстро, которой он отдал новое тело? То, что было предназначено Флопси на замену. Это было ее тело. Дакер обвела взглядом безлюдную улицу. В этой части города жили только самые терпеливые. Не каждый может переносить шум стройки, поэтому большая часть давно уже съехала на другие квартиры. Едва владелец участка начал процедуру сноса выкупленных трущоб. Немного остыв, Ищейка продолжила свой путь. Но в этот раз она спешила, поэтому свернула в темноту ближайшего переулка в надежде встретить какого-нибудь фанатика, чтобы было на кого выплеснуть накатывающие волнами раздражения. Уинни стояла на ее пути, но что ей сделать, она пока не знала и не могла придумать». «Маэстро» очень проницателен и быстро ее раскусит. Едва она предпримет меры по устранению конкурентки. Выбор был сложен и вызывал мучительные терзания».